Глава 48 Раздался звонок. Телефон медленно пополз вдоль подушки. Наташка нехотя взяла трубку, понимая, что это не он, но ответить надо. Вдруг с работы. Ну, это была Ленка. Привет. Раздалась в трубке. Ну, как? Наташка тяжело вздохнула. Хорошо вроде. Ты что делаешь? Лежу под одеялом. Заболела, что ли? Два часа дня почти. Типа того. Сегодня под потолок прыгать не хочется, а вчера хотелось. Все было супер здорово, неделя тишины обернулась конкретным фактом, что называется, откройте дверь я войду. Мы переписывались всю ночь, что он ехал от Варшавы до Москвы, потому что на самолет билетов не было. Пришлось отпроситься, Белова отпустила в обход СП, так что я раньше на день была в отпуске, у нас было полных три дня. И когда он вышел из поезда, ты бросилась ему на шею. А вот фиг ты угадала, я его вообще не нашла в толпе. «Да ладно? Не узнала, что ли?» «Да. Сама не знаю, как так. Растерялась. Я где-то в параллельной реальности потерялась. Боролись в голове мои невыспавшиеся. Две мысли. С одной стороны, то, что он целую неделю вообще молчал, лучше бы он не говорил про свои сомнения. Лучше бы просто исчез, и все. Поболела, поболела, отвалилась, зажила ранка. И все. А с другой стороны, искреннее удивление». Хоть что же могло сорвать человека с места, чтобы он из Варшавы примчался в Москву на одни сутки? Тем более, что у него новая работа, и он там никого не поставил в известность, что уезжает. А если не успеет обратно? Ведь обратные билеты не купил. Планировал купить здесь, в Москве. Лен, не могу ничего делать. Уношу свои какие-то империи. Давай потом, а поленись, помечтай. Иногда это полезно. Ты там хоть посмотрела, что мы собрали? Все устраивает. Люблю тебя, Лен. Все супер. Я прямо приехала в другой дом. Вы такие молодцы. Я надеюсь, что ты сама ничего не таскала? Я тебя тоже, Нотка. Ничего, я руководила. Я по этой части вообще гений. Ну ладно, пойду я посплю в отпуске. Обнимаю, спи. Наташка засунула телефон под подушку, но заснуть, видимо, было не суждено. Телефон снова зажужжал. «Привет тебе из Варшавы, моя нежная, ты еще спишь?» А я с самолета сразу в офис. Вроде бы никто не заметил, что я слегка опоздал. Сделал вид, что решал вопросы по рекламе. Хоть бы никто не спросил, какие. Хотя кто спросит, я ж начальник. Я тоже начальник, и у меня неделя отпуска. Примировали, так сказать. Я под одеялом, и я не могу заснуть. О боже, ничего не говори, я слишком хорошо себе это представляю. А мне еще целый день работать. А вот уж фиг. Я дома, я одна. И мне было даже лень одеваться после душа вечером. Так чертовски я устала. На том конце трубки раздался веселый смех. Похоже, я всю твою силу и огонь забрал себе. Я сейчас немного отправлю тебя обратно каким-нибудь магическим способом. Отоспись из-за меня тоже. Честно говоря, половина меня зверски хочет спать, а вторая не спать с тобой. «Ага», — покраснела Наташка и уронила лицо в подушку. «Милая, мне бежать надо, на телефоне денег почти не осталось. Целую». «Пока», — коротко ответила Наташка и сама повесила трубку, выключила телефон насовсем и оттолкнула подальше. «Все ли я сделала правильно?» — носилась в голове мысль. «Слишком прекрасными вышли эти выходные. Слишком многое я себе позволила, на что не решилась бы раньше никогда». Просто не хочу ничего больше ждать. Никого. Просто хочу побыть счастливой здесь и сейчас. Разве это плохо? Так и чего же так странно и так непонятно внутри? Я все сделала правильно. Идите все к черту. Наташка нахлобучила подушку на уши, сильно сдавила голову, чтобы ни одна чужая мысль, сомнения и непонятный страх не просочились в голову, К героям носились красивые, приличные и не очень картинки прошлых выходных вдвоем. Вот так вдвоем, когда все понятно когда можно не заглядывать в глаза ежесекундно, чтобы понять, нужна ты вообще или нет. Нужна. Здесь и сейчас нужна. А там разберемся. Наташка очень старалась убедить себя в том, что отпустить тормоза и просто побыть счастливой – это нормально. Не надо соблюдать приличий, не надо подстраиваться, не надо себе противоречить и отрекаться от своих собственных желаний, мыслей, и чувств. Как будто внутри сидела какая-то злая баба-яга, которая не давала ей расслабиться и все время требовала отчета, что да как и чем дело кончится. Как будто на каждое движение в жизни необходимо было давать четкий и развернутый план, оправдание, мотивацию. Как будто на то, чтобы просто утром проспать, просто не мыть посуду и просто провести ночь с любимым мужчиной, нужно писать заявление и ходить по тысяче инстанций, чтобы его заверить и получить добро. Но ведь не надо. Не надо ведь. Уже взрослая, самостоятельная, предоставленная, наконец, сама себе. Да что там, месяц только полностью сама по себе. Может, это просто страх человека, который не был сам один на один с миром, с работой, с мужчинами, с огромным городом? Что со всем этим делать? В ужасном и удушающем быте дома родителей была стабильность, а здесь воля вольная. Неужели это она так душит и не отпускает? Чёртова стабильность гнилого болота, где за каждый шаг царевна должна была покаяться, а иначе быть тебе вечной лягушкой, без права встать на две красивые ноги и гордо зашагать отсюда к чертовой матери. Точнее, от чертовой матери к себе, новой, настоящей живой. Вот же страх страшный, вот где черти зарыты. Страх быть собой, страх, что кто-то осудит, что позволило себе просто делать и желать того, что на самом деле хотелось здесь и сейчас, не спрашивая ничего разрешения и не заглядывая никому в глаза. «Ну и что, что сегодня так? Ну и что, если ничего не получится? Этот странный курортный роман ничем не закончится. Ну и что? Я так хотела, я так могла, и, о боже, я так хочу еще быть собой сегодня, всегда, вечно!» Телефон снова зажужжал. «Наташка, я совсем забыла. Петька, когда собирали мебель, нашел твою картину с дачи, ну ту самую, и забрал. Сказал, что закончить надо». «Надеюсь, не разбудила. Спи, ягодка. Твоя Ленка». «Петька, когда собирали мебель, он тут был, и мне никто не сказал, забрал картину? Зачем?» Мозг взорвался и отказался воспринимать и как-то обрабатывать такой вал информации. Наташка подальше отодвинула от себя телефон и еще крепче сдавила голову подушкой. «Что за глупости забирать, дорисовывать ее картину?» Как будто девушка его тупая не поймет, что такое, просто так не рисует. Там и нежность через край льется просто потоком. Наташка заплакала, не в силах больше выносить этот в себе и мире.